24 страхобря, год 822 день начался с температуры у детей и непонятной сыпи на них же по своему опыту могу сказать что хорошие дни так не начинаются плохие тоже так начинаются ужасные дни из утренней болезни детей есть всего два исхода либо они самоисцеляются исцеляются от новости ну тогда не пойдем сегодня в школу и дальше целый день исполняют ритуальные танцы горных воителей, такие, где все шумят, орут, делают сальто, скачут, крушат все попавшееся под руку вокруг меня, либо по-настоящему болеют. Тогда здравствуйте, седые волосы, микстуры, доктора и прочие радости. Мой случай оказался вторым. Температура у них не спала, а к сыпи добавлялись все новые и новые очаги. Пришел вызванный на дом лекарь и выписал вонючую синюю мась. Теперь ею равномерно покрытые дети покрывала стены раковина и коц. С ним глупо вышло, но отмыть не получилось. Но воет он зря, под лицо все к лицу, только краше стал. Синие пятна вообще отлично смотрятся на чешуе и оттеняют его красные глаза. Предложил исцелить детей в обмен на мою душу сплакнула. Что же за мир такой жестокий? Что ничего бесплатно, ничего даром. Поняла, что больше не хочу быть принцессой. Хочу быть беспечной южанкой. Давить виноград босыми ногами, придерживая алую юбку и напевать похабные песни. К обеду вселенная решила исполнить и это желание. К нам в гости зашла свекровь и занесла пару кисточек и винограда. Теперь им заставлен коридор, кухня, ванная и даже конюшня. При желании я вполне могу набросать его в ванную и плясать там, правда, без всякой юбки. Стираю ее еще потом. Не уверена, что нам нужно столько вина. Или что кто-то станет пить его после вытаптывания ногами. Определенно в фантазиях это выглядит куда привлекательнее, чем в реальности». Еще в них не было синих температурящих детей, как и кота, требующего продать ему душу». «Предложила просто стейк». «Согласился, но долго рассказывал о предпочитаемых степенях прожарки». «Затем молча сожрал ту единственную, на которую я была способна. Пытался прикопать тарелку прямо за столом. Я начала рассуждать о том, что не так дорог демонолог, как соседство наглючего кота» успокоился, согласился больше не упоминать душу, приглядывался к свекрови. Она озвучила список того, что хотела бы достроить, перестроить, посадить, выкопать и перенести с места на место до конца этой недели. Котс покачал башкой и ушел выйти на луну. Сказала, что мы ужасная семья, которая живет в ужасном доме с ужасной конюшней, в которой даже нет коней. Зато есть новая крыша. Ха-ха-ха. И отряд зомби. Жаловался, что вообще-то он самый настоящий демонический принц и не может жить и работать в таких условиях. Ему нужно почитание, корона и почесать загривок. Сам не дотягивается. Кажется, кот один меня понимает. От этой мысли я так расчувствовалась, что предложила ему воспользоваться своим дневником. Кот взвыл вдвое сильнее. Это он зря. Отличная терапевтическая штука».